За окном полыхал рассвет. Солнце вынырнуло из-за горизонта и осветило розовым светом спокойную водную гладь каналов Навартуса. Город спал, поддернутый туманной дымкой раннего летнего утра. Представители высшего света вставали позже, ближе к полудню, чтобы вечером вновь окунуться в водоворот званых вечеров, приемов, выставок и ювелирных показов. Танир лениво потянулся и перевернулся на другой бок. «Все же слишком рано для того, чтобы подниматься». Лексия растворилась, будто ночной дивный сон. Она унесла с собой даже свежий, с легкой горчинкой запах духов, и не вернется. Танир пока не знал, жаль ему или нет. С такой женщиной упоительно хорошо. С ней полыхаешь в огне страсти, но рано или поздно это пламя сжигает дотла, оставляя после себя пепелище из боли, разрушенных надежд и не желаний. Хорошо, что Лексия ушла сейчас, когда он еще не успел привыкнуть к ее присутствию рядом. Позже справиться было бы сложнее. Подобные размышления испортили настроение, и Танир окончательно проснулся. Впереди ждал новый день и возвращение к привычной жизни без воров, мошенников и гениальных магов. Крикливый начальник, соблазнительная ирина помощница и, наверное, новое, не такое специфичное дело. Все как обычно. И все так, как он хотел. Резкая трель магвизора заставила подскочить на кровати и недовольно прищуриться. Утро и так началось не лучшим образом. То, что Танира посмели разбудить ни свет, ни заря, могло означать лишь одно. Что-то произошло. В ином случае верный охранник Дафит ни за что бы не стал дергать в такую рань хозяина, явившегося домой глубоко за полночь. «Доменус, «Да, простите!» Охранник, лицо которого было немного искажено Магвизором, смотрел виновато «Но тут к вам посол этории Зератилан Стакас, собственной персоной и даже почти без охраны. Говорит дело государственной важности, и только вы можете ему помочь». минус Охранника в Магвизоре сменил ас Зератилан. Посол выглядел взволнованным и не выспавшимся. Похоже, он сегодня даже не ложился. Я могу надеяться только на вашу помощь и честность. Это грандиозный обман. Один большой обман, организованный для того, чтобы разрушить мою репутацию и репутацию моего государства. Это тщательно продуманная операция, и только вы способны помочь мне восстановить доброе имя. И времени осталось мало. Да минус, уделите мне внимание. Я пришел к вам не как представитель другого государства, а как обычный человек, нуждающийся в помощи. «Что произошло?» Танир морщился не в силах окончательно проснуться. Он плохо соображал и совершенно не хотел выступать рыцарем в сияющих доспехах для посла не совсем дружественного государства, но проигнорировать этот визит не мог. «Жемчужина пропала!» даже не таился, словно ему было все равно, что об этом услышат. Это странно. «Никто даже представить не может ее ценность! Мое государство разорено! Я погублен!» Это уникальнейшая разработка, в которой я лично принимал участие. Мой контроль оказал мне великую честь, а я не оправдал возложенное на меня доверие. Подождите, я сейчас выйду. Такие вопросы стоит обсуждать лично. Танир коснулся рукой Магвизера, прерывая связь, и поднявшись, подошел к окну. Распахнул створки и по пояс высунулся на улицу. Свежий ветер охладил. До Минусу требовалось время, чтобы осмыслить случившееся. По всему выходило, Перегристская империя заявила о краже разработки и попросила ее вернуть. Но, едва задание было выполнено, о краже заявил и посол Этории. Кто врет? Это предстояло выяснить. Чутье, как назло, молчало. Толк иметь способность распознавать ложь, если приходится общаться с людьми, защита которых не позволяет услышать даже отголоски мыслей, роящейся у них в голове. Приходится угадывать, анализировать и рассчитывать на интуицию. Мало иметь жемчужину. Нужно располагать некими чертежами и наработками. Они есть только у истинного владельца прототипа, а им является перегризская империя. Так, по крайней мере, до этого момента считал Риаргас. На что рассчитывал стакас, когда пришел к нему с заведомо ложной претензией? Или он предпочел просто проигнорировать тот факт, что сам завладел образцом незаконно? Гадать толку не было. Ответить на вопросы мог только сам посол. На первый этаж Домену спустился недовольный и настроенный весьма скептически. Но следующие полчаса разговора расставили многое по своим местам и заставили изменить мнение. Картина, которая вырисовывалась Тониру, совершенно не нравилась. А все потому, что у Зератилана Стакаса были и наработки, и магические чертежи, спрятанные в темно-синем очень дорогом кристалле. И все те бесполезные мелочи, которые ничего не доказывают, но позволяют понять, что человек, ими владеющий, не врет. Да не чувствовал Танир ни капли лжи. И интуиция молчала. Стакас не собирался темнить или пытаться решить за спиной у властей Навартуса создавшуюся проблему, так как был уверен в своей правоте. Он возмущался бездействием официальных представителей Империи и не хотел терять драгоценное время. Ценность прототипа заключалась в его уникальности. Как только кто-то сможет воссоздать черную жемчужину по имеющемуся образцу, так образец моментально перестанет быть важен. Стакас справедливо боялся такого развития событий и не хотел допустить подобного. Танир сглотнул, чувствуя, как в голове собираются воедино мельчайшие кусочки мозаики. Было крайне неприятно из-за создавшейся ситуации и, признаться, страшно. Коньяк, добытый из глобуса бара для посла Итории, внезапно пригодился самому Доменусу. Пришлось сделать большой глоток и зажмуриться. Огненный комок прокатился по горлу. Дыхание на секунду перехватило, а мысли обрели ясность. Риаргас понял, что его использовали. Невероятно простой и гениальный план, который позволил убить сразу нескольких зайцев. У перегрисской империи, не обладающей ненужным оборудованием, ненужными кадрами, Не могло получиться создать нечто новое. Только вот Танир оказался слишком наивен, чтобы понять это с самого начала. Он слепо верил системе, которая в итоге сделала его вором. И, вероятно, будет потом шантажировать и пытаться использовать дальше. Ну а сейчас все примутся искать крайних. И найдут. Лексию, Мака, Яшму. И даже если команда на кого-то сможет указать, это будет он. Тонир Реаргас – враг сразу двух империй. А пока идет долгое и муторное разбирательство, которое, скорее всего, никуда не приведет, жемчужина Телепорт попросту утратит свою уникальность. Даже через пару дней будет сложно доказать, кто именно сделал открытие. Оно уже, можно сказать, поделено между двумя странами. «Понимаете, Доменус!» – дрожащим голосом сказал стакас «Они говорят, что у меня под охраной находилась подделка! Вот это!» На ладонь Тонира упала обычная черная жемчужина средних размеров, не обладающая даже зачатками магии. Пустышка, которая подбросила яшма. «Дескать, я просто сам не знал, что привез сюда. Как я могу не знать? Как? Если я не спал ночами и контролировал каждый этап на протяжении последнего десятилетия? Я первый совершил переход, используя опытный образец. Я даже не догадывался, что ожидает меня на другой стороне». И подтвердится ли теория, или меня разнесет на мельчайшие частицы? И вот теперь ваше государство говорит, что я лгу? Вы мне поможете отстоять честное имя? А почему вы обратились ко мне?» Осторожно поинтересовался Доменус, размышляя. Он не знал, что делать дальше. «Причин несколько». Посол шумно выдохнул, грузно поднялся и сделал круг по комнате. «Во-первых, ваша слава. Вы не только лучший». Вы честнейшие в своем деле. Это редкость. А во-вторых, вы были вчера на приеме. По сути, присутствовали во время кражи. Мне кажется, это плюс». «Я нечастный сыщик», — заметил Риаргас. «И сами понимаете, что не в моих силах идти против системы, частью которой я являюсь». «Но вы известны как честный и принципиальный человек», — отрезал посол. «Неужели вы оставите все как есть?» Или, быть может, вы сами участвовали в этом? Так удобно, согласитесь. Домену сдернулся, как от удара. В запальчивости посол попал пальцем в небо и угадал, как обстоят дела на самом деле. И он был прав. Совесть не позволяла Тониру закрыть глаза на случившееся. Только вот как изменить ситуацию, пока тоже было неясно. Слишком много белых пятен имелось в этой истории. Я посмотрю, что можно сделать. Наконец медленно ответил Риаргас. «Но ничего не могу обещать!» Зиротелан стака кивнув, вышел, а Тонир лихорадочно начал собираться. Стоило поспешить. Чутье подсказывало, что его команду ожидает далеко не гонорар, да его самого ждет явно не повышение. Нужно было успеть перехватить Лексию, Мака и Яшму до того, как они угодят в ловушку. Аллан Ретрантей давно хотел найти компромат на своего строптивого, не берущего взятки и откровенно мешающего подчиненного. Такого очень неудобно иметь под рукой, особенно если он умен и незаменим. Сейчас компромат наконец-то был получен. Танир чувствовал себя наивным глупцом и пока не понимал, как можно что-либо исправить. Он попался в умело расставленную ловушку, как и команда воров и посол соседнего государства. Лексия к месту встречи подъехала самой последней. Пришлось утрясти немало дел, прежде чем покинуть особняк Доменуса. Например, привести в порядок внешность. Заказать платформу и отправить все свои вещи не в особняк на Беле Летиции, а в тайный дом в пригороде Навартуса. Об этом имении мало кто знал. И оно как нельзя лучше подходило для того, чтобы переждать несколько дней и подготовиться к длительному путешествию в солнечную Сангрию. Родину Белого Песка изысканных вин и красивых мужчин. Увы, пришло время прощаться с прекрасным туманным навартусом, который принес Лексии ожерелье страсти, два болезненных расставания и одну хрупкую, едва зарождающуюся дружбу. последняя оказалось, пожалуй, самым ценным. У Лексии были мужчины и драгоценности, но вот никогда не было подруги, такой, которая знала бы, что скрывается за глянцевой маской. Раньше мошенницу это устраивало. Двухэтажный особняк с полуразрушенными стенами, без окон и части крыши стоял на отшибе. В той части на вартуса, куда забредали только криминальные элементы. Опасно, грязно, уныло. Не лучшее место для встречи. Впрочем, чего ждать от представителей департамента, которые решили сотрудничать с жуликами. Законники всегда тряслись над своей репутацией и старались производить расчеты в глуши. где-нибудь далеко и не на людях. Мошенница отпустила платформу заблаговременно и оставшуюся часть пути преодолела пешком по буеракам, бронясь, на чём свет стоит. Неужели нельзя было найти место чуть ближе к цивилизации? Даже трущобы, где она арендовала склад, и то подошли бы больше. Туда хотя бы можно добраться, не переломав ноги. Хорошо хоть догадалась одеться удобно. Узкие штаны, высокие сапоги на плоской подошве и пальто, похоже одновременно на халат и на плащ, из дорогого плотного материала, с длинными полами, напоминающими подол платья. На груди одеяния украшали три замысловатые застежки. Издалека оно могло сойти за скромное городское платье. Но в таком удобнее бегать, и есть где спрятать оружие. Идеальный вариант для сегодняшнего дня. Мак и Яшма ждали ее у входа. До приезда курьера с деньгами оставалось минут десять-пятнадцать. Достаточно для того, чтобы изучить обстановку и занять выгодную позицию. «Я обошел дом», – отрапортовал маг. «Вроде бы ничего подозрительного. Руины как руины, магией тоже не пахнет. Только крысиным пометом и старым тряпьем. Ненавижу окраины». «Я тоже взглянула», – добавила Яшма, накинув на голову капюшон, который за секунду до этого сдул ветер. «Ничего интересного. Дом типовой, без сюрпризов». Подобные строили в начале века. Сейчас многие из них именно в таком состоянии. Хорошо, хоть стены уцелели. Люди с окраин бегут. Дома пустеют. В Навартусе даже жители трущоб ценят хотя бы минимальный комфорт. А эти дома предназначались для рабочих? Поинтересовалась Лексия. Да, вместо яшма ответил маг. Здесь недалеко была фабрика, но дым окутывал весь Навартус, поэтому ее прикрыли. Выше не могут гулять вдоль каналов, если весь город затянул смог. Что ждем?» Резко поменял тему Мак. «Идем? Как вы думаете, сумка с деньгами уже внутри или курьер пока не подъехал? Может, лучше подождать снаружи?» «Думаю, снаружи мы никого не дождемся», — предположила мошенница. «Законники всегда перестраховываются». «Ты с ними работала раньше?» «Давно, когда была молодая и глупая». потому и зареклась. Нудные, мелочные и излишне педантичные. Редко идут на компромиссы, даже в деталях. Давайте уже пойдем быстрее. Надоело стоять на виду и на ветру. Давайте!» Согласилась воровка и смело шагнула внутрь. Лексия и Мак отправились следом. Мак морщился, а Лексия брезгливо подбирала полы своей одежды. Яшма преодолела несколько метров и замерла. Раздался грохот, и на месте дверного проема очень быстро из отдельных кирпичиков выросла стена. «Ты же сказал, что не почувствовал магии!» Испуганно крикнула Лексия и шарахнулась. «Вот же демоны! Ненавижу законников!» «Я сейчас ее не чувствую!» Огрызнулся маг и затравленно оглянулся по сторонам. «Это тот уровень, который трудно засечь даже мне. И потом я все же больше взломщик, а здесь действовал боевой маг». «Прекрати оправдываться! Это бессмысленно!» Буркнула Яшма. «Попались, как дети!» Она опомнилась первое резко метнулась вперед, зачем-то ухватив за руку опешившую Лексию. маклы манулся следом, и они успели прошмыгнуть следующую комнату до тех пор, пока за спиной не выросла еще одна каменная стена. Каждый дверной проем норовил закрыться и зажать аферистов в клетке, А пути следом за ними летел невесть, откуда взявшийся, мерцающий огненный шар размером с кулак. Очаг магического пожара. Бомба замедленного действия. Маг пытался от него отмахнуться, но не мог это сделать на бегу. Поэтому просто шипел и нецензурно ругался. «Мы не сбежим!» – крикнул он. «И от этой гадости никак не избавиться! Точнее, не избавиться за короткое время и без необходимого оборудования!» «Чрезвычайно опасная и непредсказуемая штука! Как раз против таких, как я!» Яшма будто не заметила тирады мака и продолжила упрямо петлять по комнатам, пока последняя каменная дверь не отрезала беглецов, замуровав в небольшом квадратном помещении. Лексия перелила дыхание и с ужасом посмотрела прямо перед собой. Довольно жужа магический шар опустился на пол в центре комнаты. «Тварь!» – прошипел мак и шевельнул пальцами. Шар в ответ на эти манипуляции зашипел, задергался и увеличился в размере, из огненно-красного став малиновым. «Ничего больше не делай!» взмолилась Лексия. «А то он сейчас рванет!» «Не хочу тебя расстраивать, но он все равно рванет. Это его основное предназначение». «Вам не кажется, что мы капитально влипли?» подала голос Яшма, с ненавистью взирая на мерцающий в центре пустой комнаты очаг магического пожара. «Ты только сейчас заметила?» — огрызнулся маг. «Чего же так мчалась?» «Может, еще сбежим?» — поинтересовалась она и наклонила голову на бок. «Вдруг получится!» «Куда? Мы отрезаны!» «К тому же одно неловкое движение, и жужжалка рванет!» «Точнее, рванет она в любом случае! Вопрос, через какое время!» «А если это движение будет очень быстрое?» Уточнила Яшма и покосилась куда-то под потолок, а потом в угол. «Может быть, ты выживешь и отомстишь за нас, если, конечно, прошибешь лбом стену!» Мак злился. Он не привык чувствовать себя беспомощным и поэтому срывал злость на воровке. «Я могу!» Задумчиво отозвалась Яшма, видимо, что-то просчитывая в уме. «Никому не дадут уйти!» Мрачно заметила Лексия, которая до этого практически не вмешивалась в разговор. «Никому! И жарят, и потом еще трупы мелочно пересчитают!» Согласился Мак и уставился на пламя. Оно пульсировало. 10 быстрых вспышек и одна короткая. Пауза. 9 быстрых вспышек. «Нет!» Мак ухмыльнулся. «Оно настроено не на движение, как я подумал раньше, а на время». У нас есть возможность спастись, но действовать нужно быстро. Правда, я не знаю, как. Скоро эта штука рванет в любом случае. «Интересно, здесь есть подвал?» Поинтересовалась мошенница. «Вряд ли он нас защитит, но кто знает?» «Есть!» Не задумываясь, ответила Яшма. «Вон там, в углу, вход! Дом типовой! Я таких облазила сотни! Я вела нас туда! Если повезет, даже второй выход окажется не заваленным Когда чуешь, что попала в ловушку, беги либо на крышу, либо в подвал. крыша тут нет. Только даже если мы спустимся, пламя нас зажарит. Там я смогу нас укрыть, — обрадовался маг. Только убираться нужно быстро и глубоко под землю. Найдут и добьют, — мрачно заявила Лексия. Они ищут по слепкам ауры. Тела сгорают в магическом пожаре, но маги способны почувствовать отпечатки живых аур. Мне ли тебе об этом рассказывать? Оставь это мне, красавица!» Ухмыльнулся маг. «Мы их обманем, а потом найдем Реаргаса, который нас подставил, открутим ему голову и заставим отдать наши деньги. Точнее, заставим отдать наши деньги, а потом открутим голову. А теперь бегом!» Лексия не стала спорить и рванула за магом. В подвальное помещение они влетели и рухнули на пол за секунду до того, как полыхнуло. Маг на ходу бормотал заклинания, и защитный полог навалился сверху, как бетонная плита, выбив воздух из легких. Лексия могла только стонать. Она не представляла, как маг еще умудрялся шевелить пальцами. От его манипуляций закружилась голова и свело судорогой руки. Из тела будто вытянули душу. Похоже, маг подделал слепок ауры для законников. Рядом звыла яшма, а маг пробормотал. «Теперь...» точно не узнает, что мы живы, и потерял сознание.